Письмо четвертое. Дорогая Юля, здравствуйте. Хочется описать вам свою жизнь, почти прожитую или только начавшуюся. Мне 54 года, а я будто не жила, а просто существовала. Вся в заботах и делах не заметила, как жизнь пролетела. Встретила я по молодости человека, думала на всю жизнь. Оказалось, нет. Родилась дочь. Когда ей было всего три месяца, он ушел к другой. Было очень больно и обидно. Когда дочери было полтора года, я вышла на работу. Познакомилась с молодым человеком. Он стал приходить к нам в гости. Ребенку — игрушки, мне — духи. Все было хорошо. Родила сыночка. Как только сыночку исполнилось девять месяцев, и он начал переступать с ножками, муж ушел к другой ничего не объясняя. Я осталась одна с двумя маленькими детками. Жилья у нас не было. Как только сына взяли в детский сад, я вышла на работу и через несколько лет встретила третьего мужа. Он был другой национальности. Башкир. Прожили мы с ним 18 лет. Дети выросли. Сын окончил академию. Дочь — институт. И вот, казалось бы, живи и радуйся а муж уходит к другой женщине. «Я живу одна, с восьмидесятилетней мамой. К детям прихожу в гости. У меня есть внучка, работаю социальным работником. Юля, ну почему одним в жизни все, а другим ничего? Почему меня мужики не любят?» Татьяна, Ростовская область. «Здравствуйте, Танечка. Спасибо за ваше письмо. Таня, Какая же вы счастливая женщина. Двое детей и красавица-внучка. Вы мама и бабушка, а это значит, что вы просто не можете быть одиноки. Татьяна, милая, но с чего вы взяли, что ваши мужчины вас не любили? Со своим третьим мужем вы прожили целых восемнадцать лет. На пустом месте никогда и ничего не случается. В каждом вашем браке были свои глубинные причины ухода ваших мужчин. В любви главное не получить, а удержать. Ваш первый и второй муж покинули вас сразу после рождения ваших детей. Спонтанно редко кто уходит. Просто, видимо, во время беременности ваши мужья созревали до принятия этого решения. Когда женщина вынашивает ребенка, все ее внимание сосредоточено на появлении малыша и связанных с этим хлопотах. Во многих семейных парах В этот период наблюдается эмоциональная, физическая и психологическая отчужденность. Рождение ребенка – это не только большая радость, но и большое испытание для семьи. Возможно, ваши мужчины не были готовы к таким испытаниям. Увы, но у многих мужчин здоровый мужской эгоизм побеждает отцовский инстинкт. Татьяна, мне очень трудно судить, почему от вас ушли ваши мужчины. У меня недостаточно для этого информации. Но то, что у каждого из ваших мужчин были свои внутренние причины, понятно и так. Перед тем, как вас покинуть, вашим мужчинам пришлось какое-то время встречаться с теми, кому они впоследствии все же ушли. Вы просто старались этого не замечать. А может быть, замечали и закрывали на это глаза, в надежде на то, что у вас ребенок победит здравый рассудок, и ваш муж останется с вами. Это заблуждение. Вы просто акцентировали свое внимание на детях. Я хорошо понимаю, как же вам было сложно, но нельзя пускать все на самотек. Любовь требует постоянного внимания и труда. Важно не только жить вместе, но и постоянно общаться с партнером и знать о том, что творится у него в душе. Должно быть доверие, эмоциональное тепло». Наши мужчины начинают гулять от того, что чувствуют, что их брак стал скучным и однообразным, а близость стала надоевшей обязанностью. Появляется тяга и стремление к новизне. Мужчины, они ведь те же самые дети. Их обижает наша невнимательность, а временами они могут ревновать даже к собственному ребенку. Они заводят роман на стороне из-за потребности в чисто психологической компенсации. Наша невнимательность очень сильно задевает самолюбие наших мужчин. Танечка, есть такое понятие, как сила любви. И будет ли семейная жизнь долгой и счастливой, зависит от того, готовы ли двое делить друг с другом не только праздники, но и будни. Не засосет ли рутина? Зачастую к походам налево наших мужчин подталкивает сексуальная неудовлетворенность и бытовая неустроенность. В любом разрыве, Виноваты оба. Где-то было и ваше упущение тоже. Я повторяюсь, у меня слишком мало фактов, чтобы делать какие-то выводы. Поэтому я смотрю на вашу проблему поверхностно. Каждая женщина в своей жизни может столкнуться с соперницей. Если отношения в семье крепкие, то они выдержат любые испытания. Если нет, то соперница будет только поводом для разрыва. Увы, но от соперницы никто не застрахован. Все уходы ваших мужей совпали с кризисными периодами семейных отношений, два брака распались во время кризиса первых лет. На это время приходится 75% всех разводов. Происходит притирка друг к другу, в семье появляются новые роли. Жена становится матерью, а муж – кормильцем. Проходит идеализация друг друга. Муж чувствует себя обделенным вниманием, и его недовольство растет словно снежный ком. Третий брак пришелся на средний кризис, который случается у супругов в тот момент, когда они живут вместе от 17 до 25 лет. Прожив 18 лет в браке, ваш супруг захотел наверстать упущенное. Преодолеть семейные кризисы сложно, но кому это удалось, живут долго и счастливо. Татьяна, вам всего лишь 54. Это не приговор и не итог жизни. Это вторая молодость. Можно смириться и даже подружиться со своими морщинками. Ваша молодость во взгляде и вашей очаровательной улыбке. Самое главное, не опускать руки, чувствовать себя счастливой и знать, что вы достойны самого лучшего. В этой жизни мужчины приходят и уходят а с нами остаются наши родители и дети. Если нас кто-то не оценил по достоинству, то обязательно оценит другой. Наслаждайтесь собственной жизнью и ни в коем случае не теряйте надежды на то, что вы еще найдете свое счастье. Без веры жить нельзя. Не позволяйте памяти о прошлом портить вам настоящее. Таня, сейчас вы свободны для того, чтобы использовать свой шанс найти человека, с которым бы вы и дальше шли рука об руку по этой жизни. Не думайте о том, что мужчины вас не любят. Подобные мысли отнимают массу душевной энергии и не дают вам двигаться дальше. Пора примириться с потерей и покончить с прошлыми обидами. В вашей жизни начался совершенно новый этап. Вы не должны себя чувствовать выброшенной на обочину жизни. Восстановите мир в своей душе и перечеркните то, что вас так сильно беспокоит. Восстановите свою уверенность в себе. Счастливых браков не так уж и много. Тайна счастливого брака заключается в способности переживать вместе как можно больше моментов счастья. И пусть это будут всего лишь мгновения, самое главное, чтобы они были. При любом расставании действует негласный закон «плыви или утони». Одни выбирают роль жертвы, уходят с головой в несчастную любовь и катятся вниз. У других происходит переоценка ценностей и в том числе переоценка взглядов на мужчин. В любом случае разрыв – это всегда новая встреча. Это положительные перемены, которые еще будут в вашей жизни. Пусть ваши бывшие попытают счастье с кем-нибудь другим. Если они ушли, значит они не были предназначены вам судьбой. Это ни в коем случае не должно заставить вас разочароваться в себе. Помните, что вы замечательные. Мужчины, окружающие вас, тоже замечательные. Этот мир прекрасен. Ваш последний развод стал первым шагом на пути к тому, чтобы найти человека по-настоящему вас достойного. Любящий вас автор Юлия Шилова